Глава третья. Мой кошмар другим в назидание. Словил таки после двух недель дичайшего запоя. Пошёл я в магазин за очередным снарядом на четырнадцатый день. Внешний облик описывать не буду. И так ясно. Зашёл в магазин, и вдруг всё вокруг превратилось в бандерлогов. Думаю, всё, крышка мне. Никакого медведя с пантерой рядом нет, и удава нет, чтобы защитил. Решил я сам превратиться в бандерлога. Похоже, упал на четвереньки и выбежал, как ошпаренный из магазина, а они за мной. Уже на улице начал петлять, чтобы убежать. Бегал я так, судя по всему, недолго, может, минут пятнадцать, На улице тоже были бандерлоги, и они почему-то расступались все. Наверное, рожа у меня страшная была. Очухался я, стоя на четвереньках, колени в кровь, руки в кровь, весь грязный и чумазый через улицу от магазина, как током ударило. Испуг бешеный был. Быстрым шагом ушел домой. К счастью, не забрал никто. Прибежал домой, посмотрел в зеркало. Это не я. Глаза испуганные, огромные, рожа кривая, страшная. Всё я понял тогда, стоп-машина. Когда Надка впервые попала в нижние колдыри в состоянии лютой обстяги, ей понадобилось всего три дня, чтобы прийти в себя и суметь подняться к хрустальной ясности из мутных глубин своего личного ада. В этот раз на это ушла неделя. Нет, ей не было совсем уж плохо, общее состояние напоминало скорее обычное похмелье после единоразовых возлияний. Натянулась тянулась эта немочь долго и однообразно. Дни и ночи, наполненные слабостью, приступами головокружения пополам тошнотой, отсутствием аппетита и глубокой депрессией. Большую часть времени Натка безучастно лежала на палатях, глядя то на вьюжную серость за окном, то в непроглядную ночную черноту. Засыпала и просыпалась, но теперь даже сон не приносил облегчения, а ясность не спешила возвращаться. Приходили Рая и Марина. Марина приносила с собой угощения, Рая готовила их прямо у Натки, наполняя её тихую и словно тоже заболевшую избу аппетитными запахами домашней степни. Но Натке не хотелось есть. С трудом пополам подруги заставляли её запихнуть в себя то несколько ложек каши, то полтарелки супа, то просто горячий чай с вареньем, прослучившиеся в лабе. Они больше не говорили, будто стесняясь трогать эту тему. И если от Раи такое можно было ожидать, то обычная насмешливая и любопытная Марина удивляла своим молчанием. С того вечера, когда Надка показала ей свою порезанную при более чем загадочных обстоятельствах пятку, она не задала ни одного вопроса и не высказала никаких предположений о том, что бы все это могло означать. Сама женатка была не прочь докопаться до истины. Но когда-нибудь потом, когда ей снова захочется жить, а воспоминания о страшной обваренной руке, появляющейся из тёмной парилки, перестанут быть такими болезненно яркими. Однажды зашёл поп Никодим. натка на тот момент была одна, но не испугалась, хоть и помнила, что у папа есть поводы точить на неё зуб. Может быть, поэтому разговор у них вышел коротким, Никодим не получил ожидаемой порции негативных эмоций, которыми уже готов был напиться, как клоп кровью. Но на ехидные вопросы о боевом крещении в Лабе Надка отвечала равнодушно и односложно. На пошлые шуточки о визите к ней генерала даже не отреагировала. Деревенские сплетни об этом же ее не интересовали. Так что Папу в итоге пришлось ретироваться, не солоно хлебавши. Раз, наведался и проверяющий. Это был не Дмитрий Валентинович, а другой, помоложе. Надка о нём почти ничего не знала и видела всего несколько раз, когда он подменял привычного всем бородавку. Проверяющий спросил, как она себя чувствует, а получив в ответ безучастное «нормально», только кивнул. Он топтался на пороге, не глядя Надке в глаза, словно ещё не изжил в себе простое человеческое сочувствие и стыдился того, чем ему здесь приходилось заниматься. После его визита на полу осталась увесистая коробка с недельной провизией. Но Надка не проявила к ней интереса, так что нетипичная для здешних мест содержимое посылки обнаружилось только вечером, когда в избу заглянула Рая. Рая принесла с собой незамысловатую снеть, должную стать их с Надкой ужином, который, однако, как выяснилось через минуту, сегодня оказался не нужен. «У тебя проверяющий, что ли, был?» Рая заметила стоящую на полу коробку и склонилась к ней. «А чего молчишь? Я тогда сейчас и на завтра сразу наготовлю, продуктов хватит!» «Ох! Ой! Наточка! Это что же? Это откуда?» Изумленные и радостные причитания Рая почти вывели Натку из апатического ступора последних дней. И она приподнялась на печи, пытаясь понять, что привело старшую подругу в такое волнение. Да тут шоколадная паста, над и грецкие орехи. Ой, сыр, паштет, бекон, какао. Ой, сто лет этого не видела. Господи, запах-то какой. А это что? Такого я никогда и не пробовала. Смотри. Заинтригованная Надка свесилась с паладией Обычно набор недельных продуктов был скуп и однообразен, а уж такого баловства, как орехи или бекон в нём, никогда не наблюдалось. Может, сразу после тестов полагается своеобразная компенсация за нанесённый в лаби физический и моральный ущерб? «Рай, так это, наверное, мне на поправку. Меня же халаты чуть до смерти не спаили. Они всех чуть до смерти не спаивают». Рая достала из коробки янтарную банку мёда и теперь любовалась ею на свет. «Но целую кучу гостинцев потом никому не присылают. Поправляйся, как знаешь, никому и дела нет. А помрёт кто, значит помрёт. Невелика потеря». «Почему тогда мне прислали?» Рая принялась выкладывать продукты на скамью. Ответила дело на равнодушным тоном. «А это уж тебе виднее, почему?» несколько секунд Надка заторможенно соображала, к чему клонит соседка. Потом фыркнула. «Думаешь, генерал прислал. Типа обо мне заботятся? Ну а кто же? У тебя тут другие покровители есть? Или, может, ты в лабе чем-то особенным отличилась, за что халаты благодарны? Разве что количеством выпитого». Буркнула Надка и содрогнулась, вспомнив бесконечную череду фляг, пахнущих резиной и спиртом. «Количеством выпитого там все отличаются!» Хохотнула Рая и с наслаждением втянула в себя исходящий из коробки запах. «Ох, пахнет, как в детстве, когда подарки на Новый год в школе давали. Я эти пакеты домой несла и нюхала, нюхала. Точно, вот и мандарины. Ну, Натуля, приготовлю я тебе сегодня царский ужин. Вмиг поправишься». «Не надо». Надка снова опустила голову на подушку. «Лучше забери себе, что нравится. Только шоколадную пасту оставь. Я Маринке отдам». Она жаловалась, что сладкого постоянно хочется. «Да щас Рая воинственно уперла руки в боки. «Марине ты, конечно, можешь отдать всё, что угодно, но я ни крошки не возьму. Только вместе с тобой угощаться буду». «Не хочу есть». Надка проявила упрямство. что само по себе было хорошим знаком по сравнению с беспросветной апатией последних дней, и это не укрылось от раи. «Захочешь», — обрадованно заверила она, — «я так приготовлю, что еще добавки попросишь. Хотя, погодь, или это ты просто от своего кобеляки принимать ничего не хочешь? Что, гордость взыграла?» «Да какая у меня гордость!» Надка поспешно отвернулась к стене, чтобы Рая не увидела ее влажно заблестевших глаз. Мысли о славе она гнала от себя с той минуты, когда только начала трезветь и осознавать происходящее. Он же все это время был рядом. Он постоянно был где-то неподалеку, пока ее заживо, похороненную в мягкой палате, медленно убивали лошадиными дозами алкоголя. Пока она корчилась в ротных судорогах, извивалась на полу безмозглым червяком, гадила в штаны и пускала слюни вперемешку с соплями. Он вел свою повседневную жизнь, пил утренний кофе, отдавал распоряжения, решал какие-то рабочие вопросы, катался на снегоходе, дышал свежим воздухом и смотрел на солнце, вряд ли вспоминая о той, с кем провел случайную ночь и которая задыхалась теперь в собственных миазмах где-то под землей. И Райя, правда, думает, будто этот человек вдруг проявил о ней заботу. Но если не он, то кто? И зачем? Может быть, со мной все было хуже, чем с другими? Надка решилась и задеть негласно табуированную тему. Я имею в виду, врачам же виднее. Они поняли, что мое состояние после тестов совсем хреновое, вот ты распорядились, чтобы я получала больше еды. Глюкозы там. витаминов. Рая, наконец, закончила с разбором продуктов и теперь занималась тем, что пыталась найти всему этому место в тесном наткином жилище. «Ой, да кому ты нужна? Глюкоза, витамины ей. Ага. Была бы беременная, другое дело. Хотя у нас и беременным такого не присылают. У Маринки, вон, спроси. Даже дети здесь столько сладостей за всю жизнь не видели, сколько в этой коробке». Сейчас домой за яйцом сбегаю, тесто заведу. Будет шоколадный торт со сгущенкой. Язык проглотишь. Да погоди ты с тортом!» Простонала натка и начала медленно сползать с печи. «Лучше скажи, всем так хреново после лабы бывает, как мне сейчас. Я ведь недели уже отойти не могу, а самое поганое, что лучше совсем не становится. Это нормально вообще?» Раю успокоила ее. это так как раз нормально. Тебя же закодировали и тут же заставили кодировку сорвать. Ещё бы плохо не было. Всем после лабы худо, кто и вовсе не выдерживает. Кладбище же видела?» «Видела». Надка доковыляла до стола, облокотилась на него, обвела глазами продуктовое изобилие. «Рай, а тебе тоже очень плохо было?» Женщина затуманилась. Физически плохо, конечно, но за мной в такие дни Боря ухаживал, не отходил от меня. И поесть приготовить, и с ложечки покормить, и постель сменить, и до туалета довести. Я себя такой любимой чувствовала, что все страдания забывались. А с тех пор, как он ушёл, меня в лабу не возили. Давненько уже что-то, хотелось бы верить, что забыли, да только... Ничего они не забывают. Даже думать не хочу, как мне после тестов без Бори будет. Я у тебя поживу. Пообещала натка но Рай, казалось, не услышала. Из-за него переживаю. Он всё это ещё тяжелее моего переносил. А Маринка-белоручка. Разве станет за ним ходить как надо? Да и родит скоро. Не до Бори ей будет. Ох, Господи, помоги нам обоим ещё год выдержать. Столько уже терпели. Дай сил ещё немного потерпеть. «И мне сил!» Невольно вслед за Раей пробормотала Анатка, опускаясь на стул. «Мне еще целых пять лет силы нужны!» «Милая!» Рая подошла, взяла ее ладони, сложила их вместе словно для молитвы. «Еще не поздно передумать! Выходи замуж! Роди ребеночка! И тебя оставят в покое! Пять лет – это очень долго!» В лапу таскать станут каждые три-четыре месяца, и раз за разом там всё хуже. Если думаешь привыкнуть, то не получится. Нельзя к этому привыкнуть. Я сама удивляюсь, как умом не тронулась до сих пор, и не знаю, выдержу ли последний год. Но мне бог не дал иметь детей. А ты сможешь, подумай». Натка не вырвала ладони из рук соседки. не стала закатывать глаза и раздражаться, как раньше, когда та пыталась убедить ее в необходимости принять единственное верное, по ее мнению, решение. Вместо этого принялась считать в уме, сколько еще раз за грядущие пять лет она окажется в мягкой палате, куда никогда не проникает солнечный свет. И сумеет ли выдержать все эти разы? Не умрет ли, захлебнувшись собственной рвотой, когда организм уже не сможет справляться с вливаемыми в него чудовищными дозами спиртного? и даже если не умрет в лабе, то не случится ли это после отначавшегося жесточайшего абстинентного синдрома? Или не достанут ли однажды ее бездыханное тело из соляного концентрата звуконепроницаемой капсулы, способной каким-то невообразимым образом оживлять кошмары? Не потому, что не выдержало сердце, уставшее гнать по венам тяжелую отравленную этанолом кровь, а потому что темный изнаночный мир внутри этой капсулы, становится настоящим, способным ранить, способным убивать. Внезапно сильно заболел порез на пятке и Натка невольно подтянула ногу к себе, накрыла ступню ладонью. «Рая, не спрашивай!» Женщина проследила за ее движением и угадала еще не прозвучавший вопрос. «Я знаю не больше твоего и сказать могу только, что не нужно поминать лихо, пока оно тихо!» Но пойду я яиц принесу, тесто нужно завести. Ты пока продукты разбери, освободи мне стол. Соду ещё нужно захватить. Продолжая бормотать себе под нос, женщина торопливо накинула телогрейку, сунула ноги в валенки и юркнула за дверь, оставив в одну в сгущающихся сумерках. С того дня она пошла на поправку. Может, просто время наступило, а может... сыграли свою роль деликатесы, по неведомой причине, пожалованные ей с другого берега реки. Рая, как и обещала, испекла вкуснейший шоколадный торт, а потом еще несколько дней баловала свою соседку, а заодно и себя различными вкусностями, приготовленными с завидной изобретательностью. Марину тоже не забыли, Надка, как и собиралась, Презентовала ей большую банку нутеллы и брикет арахисовой халвы, при виде которых та даже прослезилась. Позже Боря лично зашел сказать спасибо за щедрый дар и, по вездесущему закону подлости, пересекся с Райей. Впрочем, особого совпадения здесь не было. Одинокая рая теперь проводила в Наткиной на избе целые дни. Они поздоровались вежливо и отчужденно. Боря заторопился было уходить, едва пробормотав слова благодарности, но Надка остановила его вопросом. «Борь, тебя когда последний раз в лабу возили?» Бывший Райан и нынешний маринин муж растерялся. Ответил машинально. «Так летом еще, аккурат до того, как...» Он осекся и бросил вороватый взгляд на Раю, а она, грустно усмехнувшись, закончила за него. До того, как ты с Маринкой путаться начал. наши тогда почти одновременно забрали. Помнишь? Помню. Боря топтался у двери, явно чувствовал себя крайне неловко, но уйти не решался. Никогда такого не было. Задумчиво продолжала Рая, чьи глаза затуманили воспоминания. Обычные семьи одновременно двоих не забирают, только одного кого-то, чтобы потом другой его выхаживать мог. А тут... и с тех пор не увозили», – подхватил Боря мысль бывшей жены. «Я уж давно жду, а халаты словно забыли про меня. Странно?» «Думаешь, неспроста?» «А если неспроста, то мы все равно не узнаем, к чему оно. Но боюсь, что такой большой перерыв нам дали, чтобы сил набраться перед чем-то трудным». Рая побледнела. и Натке стало ясно, что Боря только что озвучил и ее опасения тоже. «Дембельский аккорд? Не рановато? Год же еще!» «Да кто их знает? Может, нас до конца года и не тронут». «Какой дембельский аккорд!» Натке стало не по себе от обреченных взглядов, которыми только что обменялись бывшие супруги. Рая промолчала, но ответил Боря, пусть и неохотно. Так называют последний тест того человека, чьи пять лет здесь истекли. Перед тем, как он навсегда освобождается от них. Дембельский аккорд. И говорят, что последний раз в самый тяжелый, самый страшный. Больше половины из тех, кто сейчас лежит на кладбище, не вынесли именно его. Райв схлипнула. От балласта избавляются, сволочи. Кому мы тут нужны, если пользы не приносим? Вот и не жалко добить по истечению срока. Так что первые четыре года пережить – это ещё полбеды. А вот пятый – последний. Ну, не нагнетай. Боря неловко затоптался, желая утешить бывшую жену, но не решаясь к ней приблизиться. Не думаю, что там всё будет хуже, чем обычно. Люди умирают от того, что за пять лет издевательств организм слабеет, изнашивается. Вот они выдерживают Не зря же халаты именно в пять лет срок определили. Видимо, предел это для человека. А как же те, кто все-таки пережил пять лет и больше в лабу ни ногой? Надка почувствовала знакомое раздражение, то и дело посещавшее ее первые недели здешней жизни и вызванное необъяснимой покорностью колдыровцев перед лицом судьбы. Что они говорят про дембельский аккорд? Или вы их не спрашивали? «Я так понимаю, говорить о тестах вообще не принято. Принято только молча страдать и помирать?» Но Рая и Боря обернулись к ней с такой тоской во взглядах, что ерничать сразу расхотелось. «Ты же сама Марине сказала, это личное!» напомнила старшая подруга. «Кому же охота о личном рассказывать? Близким только. Да и то не всегда». «Значит, всё-таки личное!» уцепилась за ниточку информации Натка. «То есть всех кладут в эту барокамеру с водой, и там они видят что-то!» «Это не барокамера», – перебил Борис, глядя себе под ноги. «Это капсула сенсорной депривации». Раздражение вернулось. «Капсула депр...» «А можно по-русски?» «По-русски?» «Такая штука, куда не проникает ни звук, ни свет, и где благодаря очень густому раствору специальной соли...» Человек может лежать на воде, не погружаясь в неё. Через какое-то время совсем перестаёшь чувствовать своё тело. «Да что я тебе рассказываю? Ты же там уже была». «Была? Но так и не поняла, зачем это всё? И какое отношение имеет к кодированию от алкоголя?» Боря неопределённо пожал плечами. «Значит, какое-то имеет. Халатом виднее». И снова Надка испытала глухое раздражение. Молчат проклятые, всё знают, всё понимают, но молчат и терпят. Чёртово заколдованное место, замкнутый круг, зеркальный лабиринт. Здесь можно месяцами гоняться за собственным отражением, но так и не найти выхода. В следующие дни она провела терзаемая вопросами, ответы на которые вроде и были рядом, но постоянно ускользали от нее, словно юркие рыбки, которых она в детстве пыталась ловить руками на мелководье. Снова и снова предпринимала попытки выяснить, что думают на этот счет ее друзья. Но с Мариной, никогда не бывавшей в лаби, говорить о капсуле сенсорной депривации не имело смысла. Арая и Боря старательно избегали таких разговоров. Отчасти Надка могла их понять – Ведь если они тоже видели нечто свое, потаенное, нечто, пробуждающее самые тяжелые воспоминания, нечто, возможно, постыдное, то откуда же взяться желанию этим делиться? Но, с другой стороны, пока они все разобщены, пока каждый остается наедине со своим страхом, разве получится что-то изменить? Был еще один человек, у которого можно было бы спросить напрямую о пережитом в лабе личном опыте и которому, скорее всего, достало бы смелости это рассказать, но он к Надке больше не приходил. Она не видела клима с того дня, когда они безобразно орали друг на друга, стоя перед лицом незаправленной постели, еще хранящей тепло Надкиной с генералом страсти. Рая рассказывала, что Клим снова стал нелюдим и замкнут, что пару раз уже нарывался на драки с мужиками, видимо, забыв про вынесенное ему проверяющим последнее предупреждение. Впрочем, судьба несостоявшегося жениха Надку мало волновала. Она прекрасно помнила, с каким презрением он швырял ей в лицо грязные слова, всего лишь за то, что она посмела сделать выбор не в его пользу. Жаль только, что теперь... они не могут обсудить происходящее в лаби. Но, как оказалось чуть позже, случай ей все-таки предоставился, и не без инициативы самого Клима. Уже подходил к концу январь именновало около двух недель с Наткиного возвращения из мягкой палаты. Она даже чувствовала себя почти так же хорошо, как до своего пребывания там, когда одним морозным ясным утром к ней в избу постучали, что само по себе было странно. По местному укладу двери Эннатка не запирала. Ее гости просто по-хозяйски валивались сначала в сене, а потом и в горницу. Это уже стало таким привычным, что от стука в дверь, прозвучавшего сухо и официально, она вздрогнула, как от выстрела. «Кто там?» Кроме дурацкого вопроса, в голову больше ничего не пришло. «Сто грамм». Эннатка узнала голос Клима сразу, и также сразу почувствовала незабытую еще злость. «Чего надо?» Двери открылись резко, как от пинка, впустив клубы морозного пара и самого Клима, чьи руки, как оказалось, были заняты объемной коробкой. Он бухнул эту коробку на пол и, выпрямившись, хмуро глянул на объект своих недавних воздыханий. «Забирай», – бородавка велел передать.